Глава 285. Полное преображение. Только одного или двух хороших игроков будет недостаточно, чтобы победить коэдианцев, поскольку их общий уровень навыков заметно выше, чем у людей. Кроме того, с тех пор, как они несколько раз потерпели поражение от шутника Эйнхерия, их игроки стали вести себя гораздо осторожней. Готов поспорить, что на этот турнир они отправят своих лучших мастеров космических сражений сказал Флэш. Кайпу не стали отправлять Флэша на Нортон. Именно поэтому, пока Вандун сражался на войне, Флэш продолжал упорно тренироваться и смог превзойти Вандуна в космических сражениях. Он также изучил искусство железной стены и усердно практикуясь в исполнении этой стратегии, сделал ее куда мощнее, чем в свое время демонстрировал Вандун. Несколько поражений в тренировочных матчах заставили Вандуна осознать, Что, в отличие от гениальной троицы Кайпу, он был совершенно не готов к грядущему турниру по космическим сражениям. Лучше узнать свои слабости заранее, чем столкнуться с ними позже. Ван Дун, твои тренировки будут разбиты на два этапа: утром и вечером ты будешь самостоятельно практиковаться в боях металл, а днем вместе со всеми упражняться в космических сражениях, сказала Джоу Сиси. Си. Пускай лидером клуба С официально считался Ван Дун но всеми основными делами занималась Джоу Си Поэтому фактически лидером клуба считалась именно она. Так что никто не спорил с ее инструкциями. Что же до Карла, то, встретившись со своим давным соперником Кэлом, он больше не нуждался в дополнительной мотивации или подсказках. С тех пор, как Карл победил Кэла, он также старался прилагать все силы, чтобы улучшить свои навыки. Он выиграл ряд местных соревнований и успел сделать себе имя, став более знаменитым, чем его соперник и Скайпу. Чтобы различать этих двоих, люди стали называть Кэлла маленьким Кэ, а Карла – большим Кэ. Известность Карла во многом была обусловлена его уникальным боевым стилем. С другой стороны, Кэлл был моложе и имел меньше опыта, однако в его навыках соединялись лучшие приемы Бису и Флэша, благодаря чему он обладал куда большим потенциалом, чем Карл. «Эй, мы же только начали! Не нужно волноваться из-за пары поражений!» Прошло немало времени с тех пор, как Ван Дун в последний раз терпел поражение. Во время поединков его ритм был немного нестабилен, из-за чего он на несколько секунд создавал бреши в своей защите. Тем не менее, для Флэша этого было более чем достаточно, чтобы с легкостью прорвать его оборону. Ван Дун сразу заметил, что его АПМ значительно вырос и был поражен тому, как сильно улучшились навыки его старого соперника. От начала и до конца Ван Дун находился под постоянным давлением. Стоит признать, что уверенность в глазах гениальной троицы Кайпу появилась благодаря напряженному труду и терпению, а не только из-за былых заслуг. В то же время Карл и Кэл оказались в патовой ситуации. В отличие от Ван Дуна, который сражался на войне, Карл проходил практику на флоте и сделал упор на совершенствовании своих боевых навыков в космических сражениях. В период практики Карл понял, что больше не может полагаться только на свой уникальный боевой стиль, поскольку большинство людей уже привыкли к его стратегии, а некоторые и вовсе разработали специальные контрмеры. Стоит помнить, что как бы ни была сильна та или иная стратегия, ключевую роль в сражении по-прежнему играют навыки, исполнение самого игрока. Карл лучше всех разбирался в своей стратегии, поэтому смог быстро оценить свои перспективы и сразу начал вносить необходимые коррективы, чтобы и дальше доминировать над своими соперниками. Тем не менее, даже с хорошей стратегией и великолепным исполнением, Карл все-таки проиграл Кэллу несколько матчей из-за ряда небольших промахов. Молодцы, хорошо потрудились. Похоже, поездка в Эрланг кажется весьма продуктивной. Халмонд громко похвалил результаты своих учеников. Ребята были полностью сосредоточены на своих сражениях, поэтому даже не заметили, как Халманд вошел в аудиторию. «Замдиректора!» Все студенты Кайпу дружно вскочили и уважительно поприветствовали своего учителя. Халмонд махнул рукой, чтобы все сели. «Здесь я не ваш учитель, а просто один из фанатов». «Мне очень приятно видеть ваши пылкие усилия и желание стать сильнее. Я уверен, вы определенно сможете победить коадианцев. Халманд был настоящим специалистом вербальной мотивации, поскольку умел повысить уверенность своих студентов парой коротких, но точных фраз. Халманд понимал, что лучший способ мотивировать студентов на дальнейшее развитие — похвалить и одобрить их текущие успехи. Ван Дун. Сегодня твое исполнение выглядело немного неуверенно. Как лучший ас Эрланга, ты должен научиться идти на компромисс между космическими сраженками и боями металл. Если у тебя нет времени, чтобы совершенствоваться в обеих дисциплинах, тебе стоит остановиться на чем-то одном». Искренне посоветовал Халмонд. Ван Дун кивнул и ответил. «Спасибо за совет, мистер Халмонд». На самом деле Ван Дун был полностью уверен в своих способностях. Будь то космические сражения или бои металл, пройдя тренировку в пространственном кристалле, юноша начал ощущать, что его тело буквально переполняет энергию, и эта новоприобретенная энергия подталкивала его стать сильнейшим в обеих дисциплинах турнира. Ван Дун понимал, что прямо сейчас ему в первую очередь нужно приспособить свою новую энергию души к техникам космических сражений. Таким образом... Практика с гостями из скайпу подарила ему прекрасную возможность быстро отточить свои навыки. В отличие от боевых техник Метал, практика которых может потребовать многих лет упорных тренировок, совершенствование навыков космических сражений займет куда меньше времени, если обеспечить хорошие условия для обучения. У Ван Дуна была чистейшая энергия души и прочная основа в области микроконтроля, поэтому его навыки улучшались с пугающей скоростью. Ван Дун не стал спорить с Халмандом, ведь намерения старого учителя были хорошими. Ли Эр заскучала. Она хотела сосредоточиться на сближении с Ван Дуном, но он всегда был занят практикой с ее товарищами и скайпу, или тренировался в спортзале. Из-за позитивной атмосферы всеобщей подготовки к турниру, Ли Эр чувствовала, что ее маленькая игра оказалась совершенно неуместной. Люди вроде Флэша и его товарищей заботились только о своих мечтах и амбициях и усердно работали ради достижения своей цели. Такие мужчины казались лижу эр самыми скучными. Портон был немного интересней, но, к сожалению, намерения этого человека были слишком очевидны. Неважно, как утонченно он себя вел, Портон просто не мог скрывать свою коварную натуру. В этом отношении он был даже хуже Флэша и остальных. Лижу эр практиковала тактику колдуньи. Поэтому при оценке человека она смотрела не на внешность или манеры, а на уровень энергии души. Что же до Портана, его энергия души была довольно низкой, даже среди обычных студентов. Разумеется, она не забывала про свою главную цель, ведь именно здесь обнаружилась самая большая странность. Она видела Вандуна всего несколько дней назад, но сейчас он показался ей совершенно другим человеком. Благодаря способностям колдуньи, Ли Жо-Эр смогла четко увидеть поток энергии Ван Дуна. Девушка обнаружила, что разница между текущей энергией Ван Дуна и его энергией несколько дней назад была просто немыслимой. Будто Ван Дун преобразился. Полностью преобразился. Чтобы разобраться в этой ситуации, Ли Жо-Эр присоединилась к тренировке бойцов металл. Лицо Хуян Сюаня засияло от радости, когда он увидел, что принцесса Дома Ли захотела принять участие в их тренировках. Он немедленно воспользовался возможностью, чтобы поболтать с красивой девушкой, не обращая внимания на очевидное недовольство Портона. Хуян Сюаню тоже не нравился этот Портон, но перед симпатичной девушкой оба парня вели себя галантно и предельно вежливо, явно стараясь перещеголять друг друга. Сам того не ведая, Ху Ян Сюань умудрился выручить Ван Дуна, когда отвлек на себя внимание Ли Жо эр Используя удачный момент, Ван Дун немедленно удрал в гравитационную комнату и выставил десятикратную гравитацию. Само собой, он сделал это не только для того, чтобы защититься от Ли Жо эр На самом деле, сейчас только десятикратная гравитация могла хоть немного стимулировать огромную силу внутри Ван Дуна. Силу? которую ему дал господин шутник. Только под самым суровым давлением боец сможет сделать большой прорыв. Практика Вандуна ва включала в себя самые базовые движения и техники, поскольку ему никогда не нравились длинные и строгие комбинации. Простые движения давали ему больше свободы для импровизации и создания различных связок прямо во время боя. Опыт боев в системе PA научил его, что адаптированный к конкретной ситуации набор движений был намного эффективнее, чем длинная и строгая комбинация. Однако эти строгие комбинации ни в коем случае нельзя считать бесполезными. Если ситуация будет благоприятна для использования готовой комбинации, она окажется намного эффективнее, чем собранная на ходу связка. Даже у великих Эйнхериев есть свои специальные наборы движений. Например, Месть в аю Лидауджи, которая считается одной из самых могучих техник меча. Иногда Ван Дун чувствовал, что в его руках есть пульт от некоего шлюза, и одним нажатием кнопки он может запустить цепь событий, которые потрясут мир. Чувствуя собственную значимость для этого мира, Ван Дун был весьма доволен. Он знал, что вокруг него вертится много секретов, и старался сохранить эти секреты таковыми как можно дольше. Но зачем? Чтобы выжить? Ван Дун был уверен, что не получит никакого вреда, даже если весь мир узнает, что он был выбран наследником Война Клинка. Прямо сейчас Ван Дун старался отрегулировать свою энергию души, чтобы полностью приспособить ее к своему телу. Он получил в пространственном кристалле огромный объем энергии души, но из-за иллюзорности виртуального мира ему нужно приложить некоторые усилия, чтобы соединить свою новую силу с реальным телом. Его противником станет Ле Кэнь, один из сильнейших бойцов молодого поколения. «Для этого боя Ван Дон должен находиться в своей пиковой форме». Внезапно его глаза сверкнули, а тактика клинка была немедленно остановлена. Юноша увидел, как Ли Жуо Эр входит в гравитационную комнату. «Ты полон сюрпризов, Ван Дон! Ай, почему после каждой нашей встречи ты становишься все сильней?» Девушке было трудно поверить, что он может тренироваться в условиях десятикратной гравитации. Ли Снова и снова пыталась найти этому разумное объяснение, но в ее сердце закрадывалось все больше сомнений. Это определенно не те условия, в которых может работать человек, который только что перенес истощение энергии души. Ужасно. Пристально глядя на Ван Дуна, Ли Эр не могла не задаться вопросом. «Неужели я привела тигра в собственный дом?»